Тевье Молочник. Повесть. Ас недостойный. Письмо Тевье Молочника к автору. Моему любимому и дорогому другу Реп Шаламалейхему, дай Бог здоровья и достатка вам, женой и детьми, Да сопутствует вам радость и утеха всюду и везде, куда бы вы ни обратили стопы свои вовеки. Аминь. Ас недостойный, должен сказать я, выражая словами праотца нашего Иакова, с которыми он обратился к Господу Богу, собираясь в поход против Исава. ну может быть, это не так уж и к месту, не взыщите, пожалуйста,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 Чтобы коровы давали много молока, дабы я и впредь мог служить вам верой и правдой, и доставлять сыры и масло вам и гопецким богачам. Пошли им, Бог, удачи в делах и всего наилучшего. А что касается вашего труда и почета, который вы мне оказываете своей книгой, то я еще раз повторяю, ас недостойный. Немного ли чести для меня, чтобы... Весь мир вдруг узнал, что по ту сторону бой берика недалеко от Анатовки, живет человек по имени Терия Молочник. Однако вы, надо полагать, знаете, что делаете. Учить вас уму разуму мне не приходится, как писать вам виднее, а во всем остальном целиком полагаюсь на ваш благородный характер. Уж вы, я надеюсь, постараетесь там, в Егубце, чтобы мне от этой книжки кое-что перепало. Сейчас это, знаете ли, был бы очень кстати. Я собираюсь вскоре начать подумать о свадьбе. Дочь надо замуж выдать. А если Господь, как вы говорите, дарует жизнь, то, пожалуй, и двух сразу. А пока будьте здоровы и всегда счастливы, как желает вам от всего сердца ваш лучший друг Тевье. Да, главное, забыл. Когда книжка будет готова, и вы вздумаете выслать мне немного денег, будьте добры отправить их в Анатовку на имя тамошнего Резника. У меня зимой два поминальных дня. Один осенью, незадолго до Покрова, а другой поближе к зиме. Так что эти дни я провожу в городе. А просто письма можете посылать прямо в берег на мое имя. Пишите так, передать господину Тевлу, молочного Еврей. 1893 год. Счастье привалило. Удивительная история о том, как Тевье-молочник, бедняк, обремененный семьей, вдруг был осчастливлен, благодаря необычайному случаю, достойному описанию. Рассказано самим Тевье и передано слово в слово. Из праха подъемлет он бедного, из тлена нищего. Псалтырь. Глава 113, стих 7.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 Словом, было это около пятидесятницы, то есть, чтобы не соврать, за неделю или за две до пятидесятницы, а, впрочем, может быть, и неделю-другую после пятидесятницы. Не забывайте, что делаю этот муж как-никак не первый год, то есть ровно девять лет, если не все десять, а может, еще и с хвостиком. Был я тогда совсем не тот, что сейчас,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 Жена доит коров, дочери разносят крынки, сбивают масло, а сам я, как видите, что не утро, езжу на базар, обхожу в Бейберике все дачи, встречаюсь с тем, с другим, с самыми богатыми людьми из Ягупца. Поговоришь с человеком, начинаешь чувствовать, что и сам ты как-никак человек на белом свете, как говорится, не клячий колчинога а уж в субботу и говорить нечего. В субботу я король, заглядываю в книгу, просматриваю главы из пятикнижья, почитываю по отцов, псалом, то-то-сё, да пятое-десятое.